Глава 20 «Вы странная девушка, лорд Сандра. Выйти за дракона — честь. А стать его истинной, даже если он захудалый баронет, означает всю жизнь наслаждаться его любовью и заботой. Я же намного выше по положению, чем баронет. Ричард разговаривал со мной, как с недужной, слабоумной, видимо, будучи уверенным, что честь стать его женой еще не дошла до моего сознания». И я, откровенно говоря, не понимаю, почему вы мне отказываете. Еще год-два, и вас не только за спиной, но и в лицо станут называть старой девой. А участь старых дев незавидно. Вы сейчас кого убедить пытаетесь?» Насмешливо поинтересовалась я. «Меня или себя?» «Лорд Ричард, я вас вижу второй раз в жизни. Я понятия не имею, кто вы такой, откуда, как именно почувствовали, что мы истинные». Я даже не знаю, не лжете ли вы насчет последнего пункта. Ибо, напомню, у меня нет практически никакой информации о расе, которой вы принадлежите. Так с чего мне вам верить? Почему я должна радоваться нашей с вами связи? Мною нежеланной, прошу заметить. Молчание. Очередной внимательный взгляд. Затем внезапное. Вы необычно говорите, лорда Сандра, не так, как говорят местные девушки. Упс. Похоже, я попала. Впрочем, вполне ожидаемо. В разведку меня, конечно, брать не стоит. Простушку типа Ингрид мне не сыграть. Нет актерских данных». «Это намек на что-то, что мне неизвестно?» Иронично спросила я, даже не пытаясь сделать вид, что напугана. «Нет, что вы?» Задумчиво ответил Ричард. «Всего лишь интересный факт. Кто вы, лорд Сандра? И почему так не хотите замуж?» Наивный. Я тебя знать не знаю. А ты хочешь, чтобы я открыла тебе все свои секреты? Кто я? Об этом вам лучше спросить мою матушку. Она меня родила и воспитывала с рождения. А вот насчет замужества. Что в нем хорошего, лорд Ричард? Может, вы расскажете в подробностях все плюсы замужней жизни? Попытайтесь меня убедить выйти за вас. Вдруг сможете. Я уже не скрывала в голосе сарказма. Меня начала раздражать складывавшаяся ситуация. Только на основании слов об истинности меня удерживают в саду, мешают мне отдыхать, постоянно твердят о скорой свадьбе и, как обычно, не собираются знавать моего мнения на этот счет». Ричард покачал головой. «С таким подходом у вас никогда не будет не только мужа, но и детей, лорда Сандра». «Переживу», — уверила я его. «Стану воспитывать племянников от обеих сестер. Дети, когда маленькие, часто надоедают родителям». Вот я и буду развлекать одних и помогать отдыхать другим. Нет, лорд Ричард, на меня давно не действуют подобные взгляды. Ричард не проникся, продолжая цепко смотреть на меня. Ну, он смотрел на меня. Я на цветы рядом. Ни новоявленный жених, ни его громкие заявления меня не интересовали. И, как назло, тень даже не думала появляться. Наконец, убедившись, что меня не пронять, да и вообще я не настолько размазня, как известные ему женщины, Ричард поднялся, откланялся и ушел. Я и не подумала его провожать. Не маленький, сам дорогу найдет. Я же осталась на скамейке. Сидела, прикрыв глаза. Вдыхала полной грудью теплый весенне-летний воздух. Вспоминала предостережения дядьки Свана. Думала об истинности и драконах. В общем, особо не расслаблялась. И когда на дорожке позади лавочки послышались шаги, явно женские, я обреченно вздохнула. Матушка. Точно, матушка. Ингрид с постели не встает, Да и у нее другая походка, более легкая. Похоже, мне опять начнут читать нотации. Как же такого перспективного жениха отвадила! Я, конечно, глубоко сомневалась, что Ричард ушёл насовсем. Скорее взял тайм-аут, чтобы продумать линию поведения со мной. Но матушка-то об этом не знала. Следовательно, пришла меня воспитывать, тоже рассказывать про тяжелую жизнь в статусе старой девы. «Сандра!» едва подойдя к лавочке, матушка перешла в наступление. «Только не говори мне, что ты упустила свой шанс. Он же так на тебя смотрел сегодня!» «Кто?» — иронично поинтересовалась я, не открывая глаз. «Шанс?» «Сандра!» «Угу!» «Я!» «Теперь уже в этом теле!» «Я!» «Да, матушка!» «Тебе все равно придется выйти замуж!» — негодовала матушка. «Хочешь ты того или нет?» Твой отец не допустит, чтобы его дочь позорила род и оставалась старой девой. Насколько я помню, — как можно вежливее возразила я, — по закону, который чтит батюшка, юная леди сама имеет право выбирать себе мужа, и родители не вправе настаивать. Они могут только советовать. Где ты взяла эту чушь? В своде законов, матушка, здесь, в поместье. Закон Яртока Мудрого, если не ошибаюсь, выпущен 127 лет назад. При императоре Нартаре Горделивом. Император Нартар Горделивый был известен своими прогрессивными взглядами. Он поддерживал женщин и помогал им отстаивать их права. Правил недолго, всего пять лет. После него на престол сел его племянник Артуа Сильный и большую часть законов, принятых при дяде, упразднил. И тишина.